Витамин В и депрессия. Связь и как обеспечить достаточный уровень. Витамины группы В играют важную роль в поддержании психического здоровья. Эта группа витаминов включает в себя восемь различных видов, таких как тиамин В1, рибофлавин В2, ниацин В3, передоксин В6, фолиевую кислоту В9, кобаламин В12 и другие. В этой статье мы рассмотрим связь между витаминами группы В и депрессией, обсудим исследования, подтверждающие эту связь, а также предложим советы по получению достаточного количества этих витаминов через питание и дополнение. Механизмы действия Исследования показывают, что дефицит витаминов группы В может быть связан с развитием депрессии и других психических расстройств. Например, исследование, опубликованное в журнале Journal of Psychiatric Research, показало, что у людей с депрессией уровень витамина b 12 был ниже, чем у здоровых контрольных групп. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что дефицит фолиевой кислоты витамина b 9 был связан с более высоким риском развития депрессии у женщин. Одним из механизмов, через который витамины группы В могут помочь в борьбе с депрессией, является их роль в поддержании здоровья нервной системы. Витамины группы В необходимы для синтеза нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые играют важную роль в регуляции настроения и эмоционального состояния. Также эти витамины влияют на уровень гомоцистеина, который может повышаться при дефиците витаминов группы В и связан с увеличением риска развития депрессии. Кроме того, Витамины группы В могут помочь в поддержании здоровья нервной системы, которая может быть подвержена повреждениям во время стресса и депрессии. Например, витамин В6 играет важную роль в производстве нейромедиаторов, таких как серотонин, норадреналин и допамин, которые играют ключевую роль в регулировании настроения и эмоций. Витамины В9, фолиевая кислота и В12 также важны для здоровья нервной системы и могут помочь в борьбе с депрессией. Несколько исследований показали связь между дефицитом витаминов группы В и депрессией. Например, исследование, опубликованное в журнале Journal of Psychiatry Research в 2013 году, показало, что у людей с депрессией было значительно меньше витамина В12, чем у здоровых людей. Другое исследование, опубликованное в Journal of Clinical Psychiatry в 2016 году, Обнаружила, что прием дополнения витаминов группы В снижал уровень симптомов депрессии у людей, которые уже получали стандартное лечение. Механизмы, через которые витамины группы В могут помочь в борьбе с депрессией, включают участие в производстве нейромедиаторов, улучшение функций нервной системы и уменьшение уровня воспаления в организме. Чтобы получать достаточное количество витаминов группы В через питание, включайте в свой рацион продукты, такие как яйца, мясо, рыба, орехи, зеленые овощи и злаки. Если вы считаете, что ваша диета не обеспечивает вас достаточным количеством витаминов группы В, вы можете обратиться к своему врачу или диетологу о принятии дополнительных витаминных комплексов.